207 апрель 2. Саблазные прищения Камалоки опасны тем, что создают призрачную иллюзию действительности. Но когда человек устремляется к ним и увлекается в сферу их притяжения и в ней застревает, покровы иллюзии исчезают, и зло становится видимым во всей своей обнаженной сущности. Когти, колючки, шипы и яд под внешнюю формой каждого прищения и невозможность удовлетворить желание вследствие отсутствия физического тела. Когда этот момент наступает, уже невозможно освободиться от цепких объятий прищений а неудовлетворенное желание влечет к новому считанию с призрачными, но втягивающими в себя формами именно тех обольщений, преодолеть которые не нашел в себе силы человека, когда был на земле. Правильно вспомнили фразу «когда тьма завладеет своим достоянием, в ней выражена сущность того, как неижитые язвы духа дают право темным считать их обладателей своим достоянием и овладевать ими, увлекая их в низшие слои тонкого мира». Полюс света и тьмы притягивает к себе духов, имеющих в своей ауере элементы сродственны тому или другому полюсу. Каждый притягивает свое. Вот почему о чистых одеяниях духа надо позаботиться заранее, ибо только они дают право на вход в соответствующие слои пространства надземного мира. Борьба между высшей нишей и дуадами остра, напряженно и смертельно, ибо победа или поражение одной из них определяет судьбу человека в надземном.